Издательство «Эксмо» представляет Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить» Книга первая «Срыв» Текст читает Дементьев Илья Особо важно только лично Экземпляр единственный Из аналитической записки президенту Российской Федерации По итогам прошедшего 2030х года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 1. Законодательно ограничить степень детализации вирт-миров. 2. Задать максимальный уровень конфигурации топовой комплектации капсул вирта. 3. Принудительное ухудшение качества связи вплоть до псевдослучайных разъединений каждые Х часов. 4. Полный либо частичный запрет на подключение к вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий как то...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 «Обычно диагнозы из списка мы сообщаем только родственникам, но данных о таковых вы не представили. Извините. Мне кажется неправильным, если свой последний месяц вы проведете в больничных очередях. Неоперабельная опухоль головного мозга, увы, это конец пути. Современная медицина тут бессильна. Я рекомендую привести дела в порядок, отдать долги друзьям, может быть, съездить на море с близким человеком, Доктор говорил что-то еще, но звук его голоса уплывал, слова доходили до меня с трудом. Застывшим взглядом я смотрел на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги, а в голове билась только одна мысль. «Как? За что?» «Мне же всего 31. Жизнь только начала налаживаться. Какой к черту рак?» Лишь последняя фраза медика вдруг зацепилась в сознании. «Современная медицина?» Он сказал, современная А медицина будущего? Она-то ведь наверняка сумеет». Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, которое смертельных приговоров слышало больше, чем скамья подсудимых, и скомканно, попрощавшись, бросился к двери. Не дожидаясь лифта, прыгая через 3-4 ступеньки, я рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего «Хундая». Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб –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 Подъем на скоростном лифте вызвал легкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Все-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный привет печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадят алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молода и вызывающе красива. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивало зону декольте и будоражило фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательны и полны участия. В Штатах наша компания работает еще 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке кривоуслуг мы уже 5 лет. Кстати, вам повезло.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 «Однако такой суммы я и в руках-то никогда не держал, не говоря уже о полноценном обладании. Лишь в последние пару лет я перестал быть куском говна, плывущим по течению и смог взять себя в руки. Поднял задницу от продавленного кресла у компьютера, стал держать нос по ветру, крутиться, интересоваться и пытаться. Приподняться удалось на любимом деле, что не мудрено. Как говорил кто-то из великих, «Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать». В общем... Занимался ремонтом и настройкой различного компьютерного железа. Брал не особо и дешево, но работал от души качественно и всегда делал немного больше, чем от меня ожидали. Сарафанное радио уверенно разносило весть о неплохом мастере. Постепенно денежный ручеек становился все полноводнее, но скопить толком пока не удалось. Финансовый поток растекался во все стороны, заполняя бреши, образовавшиеся за годы амебного существования».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 Восстановить социальную справедливость и олигарха или продажного чиновника? Моральных угрызений такая идея у меня не вызывала. Но раскулачивание толстосумов – не такое простое дело. Все они давно отгородились от народа, охраняемые стенами элитных поселков. Без умений и должной подготовки их цитадели не взять. Скорее всего, погорю еще на стадии подготовки и последние недели жизни проведу на деревянных нарах КПЗ. А то и сразу отправят на кладбище.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 «При покупке на сумму свыше десяти тысяч рублей не оформят потреб-кредит без этой рутинной проверки. Вы меня поняли? В магазинах до десяти тысяч!» Начальник внимательно посмотрел мне в глаза, акцентируя внимание на последних словах. «Понял ли я? Конечно». «Да», — прошептал негромко. «Я понял. В магазинах до десяти тысяч. Спасибо вам». Дяденька молча прикрыл глаза и, пододвинув ко мне стопку забытых справок, кивнул на выход. «Идите, юноша! Храни вас Бог!» Совершенно секретно. Куратору от Службы безопасности генералу Олесьеву В.А. Отчет о результатах эксперимента номер 118-2. Место проведения. Спецприемник ФСБ Крытка. Участники 20 заключенных различного пола и возраста — Сценарий виртуального мира Эдем, версия 6.51. Согласно результатам эксперимента, первый срыв произошел через 5 часов непрерывного погружения, последний – на седьмые сутки. Последующие 18 суток нахождения в Вирте результата не принесли. Феномену срыва оказались подвержены 17 испытуемых. Участники эксперимента впали в состояние коматозного сна. Попытки привести их в сознание посредством болевого шока реанимационными и медикаментозными средствами успеха не принесли. На данном этапе мы можем сделать вывод, что срыв необратим. Разум людей, оказавшийся в верте, на смерть тела носителя никак не отреагировал. По завершении эксперимента все тела захоронены на спецмогильнике, участке номер 411-431. Инфокристаллы ВИРТ сервера утилизированы согласно процедуре номер 719.